Глава 41. Дим Попаданец После суда мы собрались и пошли дальше, оставив деревню решать свои проблемы. И в первую очередь, кто унаследует приносящий немалую прибыль трактир? А ведь в перспективе доходность должна только расти. Так когда же если мне не удастся расчистить все перевалы и наладить через них транзит товаров, «Размечтался тут хотя бы парочку осилить?» «То, как минимум, эта дорога в любом случае станет оживленней, потому что сами-то мы все равно будем ею пользоваться. Посадить бы сюда своего человека, но это действительно будет наглостью и превышением полномочий». «Дышите глубже, проезжаем в Сочи», – произнесла, копируя мою интонацию Эль. «Значит, помнила ту мою шутку». А также означает, что мы уже пересекли границу проклятых земель. Надо бы сделать привал и довооружиться, предложил я. Да и вечер скоро, так что нет смысла углубляться на ночь глядя. Уж лучше переночевать на более-менее безопасной границе. У нас и так все хорошо вооружены, вставила подошедшая Зара. Не все, включилась в разговор Лара. И кто? Даже удивилась наемница. «Женщины из графского гарема и каторжники», — ответил я. С осужденными было проще всего. Выдали им по кинжалу и, что попроще, из кожаных доспехов. Вроде не безоружны, а с другой стороны обойдутся и этим. С женщинами было все куда сложнее. Многие вообще откровенно морщились, разглядывая предложенный арсенал. Ну, многие это я слегка преувеличил. Основная часть новость об оружии восприняла вполне спокойно. Взяли то, что им посоветовали. В основном легкие и короткие мечи, и этим ограничились. Надо, значит надо. Но некоторые все же морщились. А одни потому, что никогда оружие в руках не держали. И предпочли бы и дальше не нарушать сложившиеся традиции. Спрашивается, зачем красавицам оружие, когда вокруг столько воинов? И ведь далеко не все блондинки. А вот другие. Этих, наоборот, не устраивал предлагаемый ассортимент. И что радовало вовсе не потому, что он недостаточно гламурен. А чего они, собственно, ожидали? У нас не столичная оружейная лавка, а босс в котором хранится в основном запасное и трофейное оружие. Есть, конечно, и кое-что получше, отложенное из тех же трофеев. Но не людям и не людям которые оружие носят чисто на всякий случай, его выдавать. Перебьются. Больше всех привередничала красавица с гибкой, обтянутой в кожу фигурой, маленькими рожками на лбу и с эльфийскими ушами. Все предложенные клинки буквально перенюхала, разве что на зуб не попробовала. Кроме превосходной фигуры длинных ушей, маленьких рожек и разборчивого отношения к оружию, у нее еще были огромные зеленые глаза такие большие что любая эльфийка обзавидуется подозреваю что они и завидовали я во всяком случае предпочитал его избежание даже близко к ней не подходить по она еще ушастый ведь что потом не докажешь а у меня и в мыслях ничего не было совсем вот когда фотоаппарат верну хорошее оружие еще заслужить надо Объявила, наконец, Лара самой разборчивой. Та только пожала плечами, взяла отложенные парные клинки, изгибом лезвия, похожие на этоганы только чуть пошире, и попросила кожи для изготовления сбруи для заплечного ношения. От брони же вообще отказалась. А я вспомнил, как сама Лара в свое время лук себе в лавке выбирала. Ведь ее поведение тогда было очень похожим, и тоже взяла то, что было. А не то, что хотелось, так как желаемого там просто не могло быть даже теоретически. Да и гитару потом они со светлой точно так же себе покупали. Хотел было напомнить об этом темной. Однако передумал. Почему-то мне показалось, что такое сравнение ей может не понравиться. Точно не понравилось бы. Шли знакомым маршрутом, чего никак нельзя сказать об ощущениях. В прошлый раз обстановка была куда как спокойней. И это при том, что в прошлый раз нас сначала преследовали люди графа Шера во главе с подлым Али, а потом еще и жрецы бога Слика. А сейчас не только никто за нами не гнался, но и мы сами почти кому угодно могли показать хоть мать Кузьмы, хоть где раки зимуют. И не только они. Видимо, одичали проклятые земли без присмотра Сликовников. По утверждению эльфиик, да и вообще всех магов в отряде, мы постоянно находились под наблюдением той или иной нечисти. Да я и сам иногда затылком взгляды всякой магии ощущал. Не будь наш отряд таким большим, обязательно уже напали бы. А так только наблюдали и выжидали. И имели все шансы дождаться, так как двигались мы медленно, даже слишком. Телеги обоза тут мало, где могли сразу и без проблем пройти. Так что гномам работы по расчистке дорог хватало с избытком. Деревья и кустарники рубили вообще все вместе. Местами попадались уже вырубленные участки. А иногда и огромные камни, которые кто-то убрал с пути. Нетрудно догадаться, кто именно прошел этой дорогой до нас. Я во всяком случае надеюсь, что не ошибся. Когда шли мимо того места, где спрятали оружие Алии Сшера и его отряда, проклад вспомнила именно Зара. «С ее хомячими инстинктами за состояние арсенала в своем замке я могу точно не беспокоиться». «Разве что существует опасность его переполнения», — ответила на мое предположение Лара. «Ничего, замок большой, места хватит», — успокоил ее я. На несколько дней остановились на отдых возле расколотого алтаря слековников. Нужно сказать, что сам алтарь покрылся множеством трещин и превратился в самый обыкновенный камень, ничем не отличающийся от окружающих его скал. Так что идея на откалывать себе по случаю кусочков в качестве защитных амулетов от слековников не оправдалась. А жаль. Почему сохранили силу те осколки, что мы взяли с собой в прошлый раз? Непонятно. Вообще жрецы бога Слика хорошее себе место выбрали. Удобное, защищенное со всех сторон скалами и при этом имеющее несколько выходов. Прямо готовые крепостные стены. Город не город, но вполне приличную крепость с гостиницами и трактирами для проезжающих мимо караванов построить вполне можно. Будет где не только купцам на отдых остановиться, но и нам самим в случае чего. «Опять же, налаживать постоянное снабжение долины товарами и материалами из внешнего мира тоже нужно», – поделился этой мыслью Сэль. «Очень хорошая идея», – поддержала меня Светлая. «Но таких денег у нас просто нет, так что придется оставить в планах на перспективу, а жаль». «Но минимальное постоянное укрепление поставить все равно придется», – вставила Лара. Не все же будут такими большими отрядами двигаться, и надежная стоянка просто необходима. Придется, согласилась мой министр финансов. Но это, к сожалению, максимум наших возможностей на данный момент. А если сделать баронство и предложить кому-нибудь на откуп? Выдал очередную гениальную идею я. Не получится, сразу ответила Эль. Баронство это прежде всего земли, которые кормят. А тут нечисть вокруг. В этих скалах только крепость, гарнизоны, стоянки для караванов разместить можно. Но еще какое-то количество домов для постоянных жителей и все. Частично с этих самых караванов они и смогут кормиться. Но это когда пойдет серьезный поток товаров, а до того придется полностью все и всех содержать. А если тут охотников на нечисть поселить? Не захотел сдаваться я. Заодно и окрестности их трудами побезопаснее станут. И кто им платить будет? Вроде как и мы. Вынужден был согласиться я. Надо будет организовать специальный фонд. Ты случайно не знаешь, магам никакие препараты, получаемые из обитателей проклятых земель, не нужны? Могли бы наладить поставки. Нужны, но больших денег на этом не заработаешь, объяснила Лара. Так что вряд ли найдется много охотников, которые пожелают поселиться ради такого в этой крепости. Они предпочитают вести свой промысел из приграничных поселков, и безопасней, и результаты те же. Жаль, про акционерное общество по разработке животных ресурсов можно забыть. Тогда у меня еще одна идея – лотерея. «Как ты себе это представляешь?» – спросила меня светлая жена. «Объявим завышенную награду за уничтожение какого-нибудь редкого вида нечисти». А за всех остальных будем платить по расценкам магов, стал объяснять я. Некоторые наверняка соблазнятся. В крепости появится постоянное самоокупающееся население. Они ведь кроме охоты и проводниками, и охранниками для купцов подрабатывать смогут. У нас тем самым снизятся расходы на содержание. Все равно это дело перспективы, пускай не такой далекой, как постройка и содержание крепости полностью за свой счет констатировала Светлая. Дальше пошли чуть быстрее, так как начались уцелевшие участки старой дороги. Пока еще из брусчатки, а не огромных каменных плит. Там, где повреждения были минимальными, вроде одного-двух рассыпавшихся от времени камней, гномы их тут же заменяли на новые. Древняя дорога была гномей работы, и они считали своим долгом приводить ее в хорошее состояние, Особенно там, где это не требует лишних затрат. Хотя именно такие места препятствием, как правило, и не были. Я не возражал. Хуже точно не будет. Там же, где повреждения были намного серьезнее или дорожное покрытие исчезало вообще, просто делали участок временно проходимым, оставляя до лучших времен. И еще... Совершенно неожиданно и без всяких видимых причин мои ушастые вдруг ни с того ни с сего начали ссориться. Почти так, как когда-то во время начала их знакомства, причем примерно в этих местах. Я поначалу подумал, что так на них угнетающая обстановка действует. Но потом понял, это у них шутки юмора такие. Развлекаются, еще все время говорят, что у меня шутки не смешные. А примерно там, где нас в прошлый раз настигли сликовники, ночью на лагерь было совершено нападение.